Глава 19 Полина не спеша шла вдоль бетонного забора. Вокруг бушевала весна теплыми ярко-зелеными красками. Воздух был напоен непонятной тревогой, которая уже не касалась сердца девушки. Прошло четыре дня с тех пор, как Майкл ушел из ее жизни. Все последующие дни Полина работала на автомате. И как и ожидала, Майкл не позвонил ей. Обход, операции, наскоро пообедать, обход, дом, сон и по новой. Ну еще этот приставучий Денис, глядящий на нее преданными собачьими глазами. Сегодня Полина решила навестить отца. Ему требовалась какая-то помощь в организации вечеринки для его друзей. Девушка вздрогнула от звука, остановившейся около нее машины и скосила глаза в сторону дороги. «Здравствуйте, доктор!» Затемненное стекло медленно опустилось, и Полина узнала приятеля Майкла, который посещал его в больнице. Кажется, его звали Вадимом. Она вежливо улыбнулась, слегка сбавляя шаг. «Вас подвезти?» «Спасибо, здесь недалеко до станции». «Я еду в Москву, и мне несложно. Садитесь, Полина Алексеевна». Они ехали какое-то время молча. Вадим чувствовал себя комфортно, в отличие от Полины. Он включил музыку и пытался что-то напевать. «Рад, что встретил вас, Полина. Вы мне сразу понравились». Девушка слегка улыбнулась. «Жаль, что вы все время так заняты, но я понимаю. У вас такая ответственная работа. Когда у вас заканчивается интернатура?» «В июле». «А что потом?» «Ну а потом уж куда направят». «И вы не боитесь?» Она пожала плечами. «Пока нет». «Мне скорее интересно». «А вы знаете Полина?» Вадим серьезно посмотрел на нее. «Я был на войне. В этом нет ничего интересного. Там страшно». Девушка рассмеялась. «Не пугайте меня. Я все прекрасно понимаю. Мне это интересно как врачу. Хочу помогать людям». «Но послушайте, разве здесь вы не делаете то же самое?» Полина пожала плечами. «У меня отец военный хирург, и я всегда хотела быть такой же, как он. Вот и все. Поживем, увидим». Вадим покачал головой. «А как же семья, дети, муж? Вы же молодая девушка. Неужели вам не хочется влюбиться в кого-то? Да в вас наверняка полбольницы влюблены. Вы очень красивая». «О, Господи». Она закатила глаза. «Меня это совсем не интересует. Наверное, я карьеристка». Полина рассмеялась. «Вот я бы с удовольствием стал вашим другом, если бы не был женат. Уверен, даже Майкл Эверс не удержался бы от ваших чар, Полина, если бы не его свадьба». «Свадьба?» Она медленно повернула голову. Шейные позвонки словно потеряли свою эластичность. «Какая свадьба?» «Ой, а я-то думал, вы с ним так сдружились, что все друг о друге знаете. Какое сегодня число? А, сегодня вторник». Значит, его свадьба была в субботу. Везончик. И невеста у него красотка и с деньгами. Полине на минуту показалось, что она спит. Какая к черту свадьба. Крок же говорил ей. Говорил, что... Значит, все верно. Все мужчины вруны и сволочи. Полина изо всех сил сжала зубы. Никто не должен видеть ее чувства. Лучше сразу окаменеть. Вадим продолжал что-то говорить, но она уже ничего не слышала, только его голос долетал до нее. Бу-бу-бу-бу. О какой семье и любви может идти речь, если все это мерзкое мужское племя на самом деле огромная стая козлов? Нет, ей дорога на передовую. Туда, где свистят пули, где от нее будет настоящая польза. Полина! Вадим как-то странно смотрел на нее. Она вздрогнула и огляделась. Автомобиль стоял около дома ее отца. «Я сказал что-то не то?» Девушка натянуто улыбнулась. «Простите, Вадим, просто был тяжелый день, немного устала». «Я надеюсь, мы еще увидимся». Мужчина выглядел смущенным. Похоже, понял, что сболтнул лишнее. Быстро вышел из машины и открыл дверцу для Полины. «До встречи!» Девушка кивнула, улыбнулась с благодарностью и юркнула в темноту подъезда. «Оль, ну ты бы оделась поприличнее, что ли!» Алексей Петрович подошел сзади к дочери стоящего окна. «Да что с тобой такое?» «Пап, правда, все нормально, просто тяжелый день». «Влюбилась?» Полина тихо рассмеялась. Отец был недалек от истины, но какая теперь разница? Ему незачем знать. Смешно, правда? Она повернулась к отцу. В кого влюбляться-то? Не в Дениса же? Слава богу, отец не заметил стоящих в глазах девушки слез. Она стояла против света. Голос тихий и спокойный, хотя пальцы, пальцы, нервно теребившие край футболки, могли ее выдать. Алексей Петрович обнял дочь за плечи. «Ну и ладненько, Поль. У меня сегодня мои фронтовые товарищи собираются. И один из них приедет со своим сыном. Он уже капитан, хороший парень. Правда, работает в штабе, но это не имеет значения». Девушка сморщила носик. «А я-то тут при чем? Меньше чем через полгода меня здесь не будет». «Может, Аркадий заставит тебя передумать». «Его зовут Аркадий?» «Отвратительное имя!» «Полька, ты колючая и вредная! Никогда не найдешь своего счастья с таким характером!» «Спасибо, папуль!» Девушка чмокнула отца в щеку. Майкл так и не смог заснуть. Ничего не помогало, да и признаться, он не хотел погружаться в сон. Мысли хаотично роились у него в голове, и ему нужно было время, чтобы упорядочить их. «Завтра!» Завтра он должен решить свою дальнейшую судьбу. Произнести слова клятвы верности Крис или сказать решительное «нет». Он уже видел сотни изумленных глаз, уставившихся на них. Это будет шок. Плевать. Плевать? пятизвездочный отель, один из лучших в городе, проплаченные на пять дней номера люкс для всех гостей, а самое главное — чувство его невесты. А разве заслужила она это? Для нее это будет таким унижением достоинства. Майкл скорее пожертвует своими чувствами, чем позволит себе надругаться над невинной девушкой. Не ее вина, что он полюбил другую. Мужчина открыл дверцу бара и плеснул себе очередную рюмку коньяка. Вышел на балкон. Какая совершенная черная ночь с мириадами звезд. Только шум океана. Мужчина хотел бы раствориться в этой тьме так, чтобы его никогда никто не нашел. Хотелось скрыться от всех и от себя самого. Жаль, что все эти сказки про параллельные миры являются только сказками. Как было бы хорошо переходить из одной реальности в другую? Майкл удивленно поглядел на опустевшую рюмку и, открыв бар, снова наполнил ее до краев. Забыться. До утра слишком много времени — и он не выдержит этой пытки. С Крис он столкнулся в коридоре, когда шел на завтрак. Она остановилась, с изумлением поглядела на него. «Майкл, боже мой, милый, я едва узнала тебя. Когда ты приехал?» Девушка попыталась обнять его за шею, но он, поморщившись, отпрянул от нее. «Где ты была? Я приехал вчера днем, Крис». «А, уехали с подружками в город». «Ты же знала, что я приезжаю!» Девушка надула губки. «Ну, Майки, с тобой я буду всю жизнь, а с подружками нет!» «Ага!» Мужчина кивнул головой, скривил губы. «Ладно, я на завтрак!» Он ничего не чувствовал. Ни ревности, ни радости, и даже обиды не было. Словно Крис была ему чужая женщина, неинтересная, не возбуждающая никаких чувств и сегодня он свяжет себя с ней узами брака. Он чуть было не простонал от отчаяния. Майкл не помнил, что ел, с кем разговаривал, все это проносилось мимо, словно поезд перед стоящим на перроне пассажиром. Буквально через несколько часов он будет стоять в светлом костюме перед Крис. В руке его будет кольцо, которое они выбирали вместе. Радостные лица, воздушные шары, огромное количество цветов а позади шум бесконечного океана. «Здорово, старик!» Майкл поднял глаза от тарелки. Его старый друг Джо присаживался напротив. «Похмелье?» Майкл усмехнулся. «Слышал, ты был в больнице. Ранение?» «Ага. Нам пришлось устраивать мальчишник без тебя, приятель. Ты был в России? Как там, медведи, танки на улицах?» «Это точно.» Майкл улыбнулся, отпивая крепкий кофе из чашки. А девочки, девочки. Послушай, Джо, я же был в больнице, а там только противные медсестры со шприцами, так что ничего такого не заметил. Как твое плечо? Заживает, еще немного болит. Рана была глубокая. Ну, теперь тебе не обязательно работать агентом. Слышал, скоро ты идешь на место Ричарда. Брови Майкла удивленно поползли вверх. Первый раз об этом слышу. Откуда такие слухи? Все просто, Крис сказала. Вот не ожидал, что моя невеста будет в курсе моих дел. Надо с ней серьезно поговорить. Только я чур не при делах. Я тебе ничего не говорил, хорошо, Майк? Тот кивнул. Аппетит окончательно пропал. Какого хрена Крис лезет в его дела и решает, чем ему заниматься? Майкл положил салфетку на стол и поднялся. Ладно, до скорого. Майкл стоял под лучами палящего гавайского солнца. И хотя на нем был легкий льняной костюм кремового цвета, это совершенно не помогало. Казалось, еще минуту, и он грохнется прямо на глазах у всей этой радостно-галдящей толпы. То, что он употреблял крепкие спиртные напитки всю ночь и большую часть утра, однозначно сказывалось на его самочувствии. «Наверное, вот так Иисус всходил на Голгофу», — пробралась мысль в его помутневший разум. Кто-то сзади тронул его за рукав. «Майкл, ты что, забыл побриться?» «Ах, это его заботливая мама. Конечно, кто же еще позаботится о сыночке? Подтянет штанишки, подотрет сопельки». Майкл что-то буркнул в ответ, как назло разболелось предплечье. То ли от жары, а может, не хватало ласковой заботы той девушки, которую он оставил позади. Майкл судорожно сглотнул. Во рту было сухо, словно в пустыне. Когда же, наконец, кончится весь этот кошмар? Раздалась музыка, и сразу же наступила резкая тишина. Может, он наконец-то умер? Майкл, наморщив лоб, нехотя поднял голову. Оба-на! Представление началось. Так что же делать? Да? Нет? Крис приближалась к нему необыкновенно красивая в белоснежном платье от Берты, подчеркивающим ее загорелые точеные плечи. Легкая, словно дымка вуаль, прикрывала лицо девушки, на котором было написано волнение. Ее отец медленно вел невесту к жениху. Священник в ожидании замер. Впрочем, так же, как и Майкл. Черт побери, неужели этот день наступил? «Только два дня назад он сжимал в объятиях совсем другую женщину. А теперь...» Майкл поймал напряженный взгляд отца. «Похоже, он все понял, несмотря на то, что сын умел владеть своими эмоциями, и никто никогда не мог бы узнать, какой костер разгорается сейчас у него внутри». Машинально улыбнулся Крис. «Она что-то сказала, но он не услышал. Теперь они стояли рядом, и священник говорил свою речь. «Есть ли какие-нибудь обстоятельства, препятствующие этому браку?» Последовало молчание. «Согласен ли ты, сын мой, взять в жены Кристину?» «Нет, я не готов, отец мой, я не люблю ее». «Сын мой!» «Майк!» — раздался шепот невесты. «Отвечай же!» «Да». «Господи, он что, видел сон?» Прямо перед ними оказалась подушечка с лежащими на ней кольцами. Словно ватными пальцами мужчина взял оттуда кольцо невесты. Крис протянула ему руку с почему-то холодными пальцами. Потом девушка надела кольцо на палец Майкла. «Объявляю вас мужем и женой перед лицом Господа!» Послышались радостные крики. «Майкл!» Крис как-то странно смотрела на него. Он поднял на нее глаза. «Ты должен поцеловать меня?» «Ах да, прости!» Мужчина обнял девушку за талию и, найдя ее губы своими, слился с ней в поцелуе на радость собравшимся.